Глава вторая. Невозможное. Начинаю рассказ. Первых звоночков явления, прозвучавших в 20-е годы прошлого века в Европе и в 60-е в России, никто из физиков практически не заметил. Они прошли бесследно для большой науки. А вот уже в 90-е годы события поскакали галопом. И поскакали они, как ни странно, благодаря распаду СССР. Хотя, казалось бы, какая связь между политикой и наукой. А вот не было бы счастья, да несчастье помогло. Тогда как раз развалилась Красная империя, и ученые, оставшись без средств к существованию, кинулись продавать свои знания и ловить сторонние заказы. Не был исключением и научный коллектив Ковалева. Его небольшой научной группки — которая в прежние времена занималась ядерной физикой и разной фундаментальщиной, повезло. Обладая крепкими знаниями о природе вещей, они как-то перекантовались и в девяностые и в нулевые. Мы брали сторонние заказы, в основном иностранные, и выполняли их. Наши зарубежные партнеры сделали на этом колоссальные деньги, а мы всего лишь получали зарплаты, но и тому были рады. В те годы на 100 долларов можно было кормить семью целый месяц», — вспоминал Ковалев. «А я, например, получал немалые научные премии от немцев, был трижды лауреатом Соросовской премии. Однажды делал презентационный пятиминутный доклад в присутствии самого Сороса. Симпатичный старичок, надо сказать. И жена у него молодая, довольно приятная особа. Почему же нам удавалось выигрывать заказы и гранты, Потому у нас были глубокие фундаментальные знания, и среди физиков-ядерщиков мы единственные, кто получил в те годы аж 100 тысяч долларов. Больше никто таких денег не видел. У нас были наработаны уникальные методики, мы просто приспособили их для народного хозяйства. Перевели на русский язык с лабораторного — Потом с русского на английский, и, поскольку ворота открылись, я начал разъезжать по миру, как шеф моей небольшой научной группы — Польша, Франция, Германия, Англия. В общем, в девяностые годы нам удалось выжить и сохранить коллектив, что потом и позволило нам заняться тем, о чем мы сегодня будем беседовать. В стихию рынка ловить халтуру кинулись тогда все. Не только у уияевцы, но и ученые Курчатовского института. Был среди них и доктор наук Леонид Уруцкоев, «Леня», как называет его Ковалев. Вот этому Лене первому и повезло. Он, кстати, на момент написания книги «Жив-здоров» и даже читает физику в одном из неприметных московских вузов «Добрый старичок». При этом, как вы понимаете, каждый институт и каждая группа ученых использовали для выживания все, что было у них из накопленных советских знаний и наличного институтского оборудования. Группа Уруцкоева имела доступ к находившимся в Курчатнике мощным накопителям энергии, импульсным источникам тока. Ведь у Бороды, так в просторечии называется «Курчатовский институт», Работали над термоядерными проблемами, исследовали плазму, пытались запустить реакцию ядерного синтеза в токомаках большими токами. Отсюда и уникальное оборудование, которое группа Уруцкоева решила использовать, чтобы колоть бетон. Ну а что еще делать было ученым в 90-е? Только микроскопами гвозди забивать. Ситуация. Есть остатки бывшего советского завода — Целые поля бывших цехов, залитые бетоном, которые надо убрать, чтобы построить тут новый прекрасный жилой квартал или красивый торговый центр, например. Динамитом рвать плоскости не всегда удобно, к тому же лицензию надо иметь на взрывчатку, отбойными молотками долбить долго, мучительно, да и окрестным жителям эта бесконечная шумная долбежка не нравится. Как решить проблему быстро? Уруцкоев придумал метод — похожий на тот, которым пользовались еще в Древнем Египте. Египтяне в граните делали рядами небольшие углубления, забивали в них деревянные клинья и поливали водой. Клинья разбухали и рвали гранит. Кололи его прямо по пунктирному ряду лунок с клиньями. Вот ученые из Курчатовского института и решили уподобиться египтянам. Насверливали длинный ряд лунок в бетоне, заливали водой, опускали туда титановые электроды с плавкой-вставкой из фольги либо проволочки, герметизировали, накидывали провода на эти электроды, словно бигфордовые шнуры на динамитные шашки, заряжали свою чудо-машину. Кстати, она заряжалась от сети 20 минут, накапливая энергию, и представляла собой, по сути, гигантский конденсатор. А воду в лунке заливали дистиллированную, чтобы не шунтировать промежуток, как поэтично выразился Ковалев. То есть, чтобы токопроводящей водой не закорачивать место будущего пробоя. Чтобы ток шел только через плавкую вставку, которая должна была сгорая дать взрыв в несжимаемой воде. Тут вам самое время вспомнить плавки и вставки Шехпаронова в виде сгораемых листов Мёбиуса. В общем, вы поняли, бетон решили колоть электровзрывом. Как только накопитель зарядится, нажимают кнопку, подавая гигантские накопленные зарядные электроды. Бабах! плавкая вставка из металлической фольги сгорает от мощнейшей молнии вода в лунке мгновенно вскипает испаряется взрывается и гидроудар рвет бетон разве это не чудесное применение советских плазменных технологий Курчатовского института фигли там ваш термояд вы между прочим можете и сами повторить опыт Уруцкоева в миниатюре Для этого нужно взять лампу накаливания, аккуратно отпилить ей колбу, винтить остатки лампы в патрон, сунуть вольфрамовую спираль в стакан с водой, а провод, тянущийся от патрона, воткнуть в розетку, если пробок не жалко. Чпокнет. Титановый электрод, конечно, не сгорал, он толщиной с карандаш, а вот от фольги или проволочки ничего не остается, ее превращает в плазму. рассказывал Ковалев, и в его глазах зримо вставало прошлое. У рудскоев вообще говоря, не ядерщик, он плазменщик, поэтому объяснить обнаруженного явления он не мог. Хорошо уже то, что Леня не упустил эффект во всей этой бытовухе. Тут вам надо понимать, человек, который всю жизнь занимается делением тяжелых ядер, вот как я, это физик-ядерщик. Человек, который всю жизнь занимается синтезом легких ядер, как у Руцкоев, тоже физик-ядерщик. Но они не понимают друг друга. У них только основы ядерной физики совпадают. Это совершенно разные процессы с соответствующими тонкостями. И специалисты разные. Поэтому Уруцкоев не понимал наших процессов, которые у него пошли при электровзрывах. А процессы, надо сказать, пошли и вправду странные. Вы из описания выше уже хорошо представили себе все это дело. Загерметизированные лунки с водой в бетоне, торчащие детонаторы электродов, гирлянды проводов. И, кстати, кололи уруцкоевцы не только бетон. Были от некоторых предприятий заказы и чугун ломать. Он довольно колкий. Причем уруцкоеву за эту работу тогда неплохо платили, что позволяло ему содержать группу в два десятка человек. «Так что же обнаружила группа Уруцкоева? – спросит нетерпеливый читатель, уже начавший кое о чем догадываться. Они начали выпаривать остатки воды из лунок и сдавать на анализы ту пыль, которая образовывалась и оседала на стенках взрывной камеры после сгорания фольги, и оказалось... «Стоп!» — прервал я Ковалева на самом интересном. «А зачем они начали это делать?» Мой вопрос читателю должен быть понятен. Мне хотелось выяснить, как и почему рудскоев не упустил эффект. Ну, взрывают себе и взрывают, ребята. Деньги капают, бетон колется, чего еще надо? С какой целью собирать эту чертову пыль и тратить деньги на спектральный анализ? А затем, что выяснилась интересная вещь. Удар бывает не всегда. Я сам потом 13 раз эту кнопку нажимал, и все это видел собственными глазами. Не было ожидаемой воспроизводимости процесса. А им ведь нужен был стабильный результат, им же работать надо, деньги зарабатывать. Вот и решили понять, что за хрень такая собачья получается, почему результат не воспроизводится. В одном случае получается пшик, как от лампочки в воде, а в другом такой удар, что люди на время глохнут. Потому и начали смотреть остатки после взрыва, и выяснилось, что большой бах, который отлично колет бетон, случается только в тех случаях, когда в пыли появляются химические элементы, которых в зоне реакции не было до взрыва. Причем чем больше амплитуда эффекта, то есть чем больше получалось новых элементов, тем больше бах. Обычно выход новых элементов составлял 2-4 процента. Но у них был однажды уникальный случай, когда 10 грамм сгоревшей никелевой фольги превратилось в 4 грамма Индия. Они эту баночку мне показывали, говорят, «Даже нам страшно на это смотреть, это же чистая алхимия». Алхимия, если кто подзабыл, это натуральная лженаука. Поэтому тут я вынужден повториться и сделать некоторые пояснения, поскольку меня могут читать женщины, а им всегда приходится терпеливо повторять дважды, трижды и четырежды, потому что бить женщин нельзя. Итак, глупые средневековые алхимики, которые пытались получить из ртути и свинца золото, не знали химии и не знали физики. Это только потом дедушка Менделеев составил свою табличку, после чего пустился в пляс. Стало ясно, что существуют простые химические элементы от слова «элементарные», которые, в отличие от составных химических веществ, дальше уже не разложишь. Золото — это элемент, а, скажем, вода — сложное вещество, состоящее из двух элементов. Все металлы, включая золото, — элементы. Сложить из этих единичных деталек природного химического конструктора сложные молекулярные сооружения с множеством атомов можно. Вон в молекуле ДНК несколько миллиардов атомов. Разобрать любую молекулу на элементарные атомы из таблицы дедушки Менделеева тоже можно. Это как машинку разобрать, сделанную из детского конструктора, запросто. А вот превратить гаечку в болтик уже нельзя. Это элемент конструктора. Так умерла мечта средневековых алхимиков о халяве. Потом люди более глубокие, чем химики, физики, узнали, как устроен атом. Он, в отличие от представлений древних греков, которые считали атом неделимым, оказался сделан из еще более мелких деталек. И до Второй мировой войны физики изготовили из ртути радиоактивное золото, нестабильный изотоп золота, ядра которого потом все равно распались обратно до ртути. А после войны на мощном ускорителе были получены 35 микрограмм стабильного золота. Вы про это помните, я рассказывал. Но это все не алхимия. Это все ядерная физика. Это все ускорители и гигантские энергии, атомные реакторы и прочие огромные и дорогие установки ядерной физики. В обычных условиях ничего подобного, разумеется, существить нельзя. Кулоновский барьер при низких температурах непреодолим, и потому, например, реакции синтеза легких ядер невозможны при обычных условиях. Оттого и нет у нас до сих пор термоядерных станций. Сверхусилия нужны. Точка. Именно поэтому Уруцкоева тогда и раздолбили в Академии наук, не глядя. Но времена были смутные, и Минпромнауки дало поручение людям более солидным, чем плазменщик Уруцкоев, а именно настоящим тяжелым ядерщикам из настоящего ядерного института с настоящими ускорителями, проверить эффект, обнаруженный Уруцкоевым. Именно так доктор Ковалев и попал в эту историю. Для него она началась неожиданно и перевернула жизнь, поскольку он и стал тем проверяющим. Сноска. Если быть точным, Минпромнауки разослала письма с предложением проверки в разные профильные институты и города страны. И все отказались тратить на это время, сочтя уруцкоевщину явной лженаукой. Только группа Ковалева взялась за проверку. Меликантный момент. Минпромнауки пошло на этот шаг по проверке лженауки только потому, что резолюцию «Разобраться» на поступивший к нему документ наложил сам Путин. Ковалев эту резолюцию видел лично. А положил этот документ, в виду важности открытия, на стол президента никто иной, как Егор Гайдар. Надо сказать, на стол начальникам попадают порой документы «самые удивительные». Автор этой книги в 1991 году видел резолюцию «По-моему, интересно» председателя Верховного Совета России Руслана Хасбулатова на предложение прорыть туннель под Беринговым проливом между Евразией и Америкой, чтобы прорубить таким образом трансконтинентальный транспортный коридор. Как правило, все это тонет в бюрократическом болоте, но наш случай представлял собой чудесное исключение. Группа Ковалева со всей возможной тщательностью перепроверила эксперименты Уруцкоева на своем уровне компетентности и подтвердила эффект. Более того, забегая вперед, скажу, что Ковалев разработал модель, которая позволила предсказывать амплитуду эффекта, процент прореагировавших атомных шариков. И потому он... Веселясь, говорил потом Уруцкоеву, «Сделаешь лунки побольше — будет такой-то эффект, сделаешь поменьше — такой-то». «Откуда ты знаешь?» — удивлялся Уруцкоев. «Оказалось, что в данной реакции очень важен масштабный геометрический фактор, то есть размеры самого оборудования, численность и взаиморасположение лунок, а также ориентация оборудования по сторонам света, о чем мы еще поговорим». Ковалев бросил для этого явления полузабытый термин «трансмутация», и он прижился. До этого эффект как только не называли. Преобразование, трансформация, но теперь закрепилось название «трансмутация». Приживется ли название ТМ-физика, не знаю, посмотрим, но «трансмутационная физика» в моем понимании описывает всю совокупность явлений, связанных с принципиально новым миром субэлементарных частиц — из которых сделаны кварки и лептоны. Но это уже чисто моя теория. Напомню слушателю, что сейчас наука считает лептоны, электроны, нейтрино и кварки, из которых делаются протоны и нейтроны, воистину элементарными, ни из чего не состоящими частицами. Так, давайте пока отойдем от теории, Владимир Дмитриевич. Вернемся к самому явлению холодной трансмутации — Это ведь открытие на две Нобелевских премии, а вам ни одно не дали. Хотя вы говорили, что на вашу статью ссылались, не просто ссылались. Когда публикация вышла, я в 22 институтах сделал доклады, на протяжении шести лет меня просто растаскивали на части. Какое-то время я, грубо говоря, просто не выезжал из Москвы, Все центральные институты, наперекор мнению Академии наук, просили сделать сообщение. И вот после этих докладов ко мне подходили разные ученые, инженеры, и неожиданно для меня самого вдруг выяснилось, что в этой области одновременно с Уруцкоевым работали штук 10 научных и инженерных групп, которые случайно попали на тот же эффект, только не знали, что с ним делать и как оно получается». просто в силу того, что никто из них не был профессионалом-ядерщиком, мы были единственными, и в этом было наше счастье. Никто ничего не понимал, а мы понимали, как это происходит и почему. Причем все, включая ядерщиков, находились и до сих пор в большинстве своем находятся в плену устоявшихся воззрений о том, что невозможно в комнатных условиях преодолеть кулоновский барьер, нужны ускорители. Нужно кувалдой бить ядро, чтобы его расколоть. И вдруг оказывается, что сделать это можно не силовым методом, а просто убеждением, поговорив с атомным ядром на его языке. И это язык электромагнетизма. То есть определенным образом приготовленная электромагнитная волна на определенном энергетическом уровне с определенной частотой, определенной модуляцией и топологией запускает трансмутационный процесс. в котором получаются только стабильные изотопы, без всякой радиации. И даже если в такой процесс, условно говоря, кинуть радиоактивные изотопы, их разберет по нуклонам на стабильные. Иными словами, таким образом можно бороться с радиоактивными отходами, но об этом позже, и это тоже вещь с точки зрения современной физики совершенно невозможная, нельзя повлиять на скорость распада. Однако самым поразительным было то, что, взяв геологические данные, группа Ковалева обнаружила, что концентрация элементов в земной коре практически совпадает с кривой распределения стабильных изотопов в реакциях трансмутации. «Друзья мои, вы же догадываетесь, что таких совпадений не бывает?» «Вы же понимаете, что это значит?» — спросил меня Ковалев. «Дураков нет», — покивал я. «Да». Это означает, что когда-то на молодой горячей Земле трансмутационные процессы вовсю шли и дали именно такой состав коры. Это совпадение мы обнаружили совершенно случайно. И очень удивились, когда выяснилось, что поведение элементов в коре Земли полностью повторяет огибающую энергию связи в наших экспериментах. Перепроверяли много раз. В конце концов, написали обстоятельную статью и отослали ее в Париж Жоржу. Она вышла в 2005 году. Жорж до такой степени возбудился, прочитав ее, что написал нам в письме. «Ребята, это абсолютно знаковая работа. Сами геологи понятия не имеют, почему поведение выхода разное у разных элементов в коре земли». Поэтому Лошак и выделил на вторую статью почти столько же места, сколько на первую. Его этот факт привел в совершеннейшее изумление. Он даже связывался с геологическим агентством Франции, показал им этот результат. Даже конференция была специально этому посвящена, куда нас с Генкой приглашали. Генка — это мой сотрудник. Но у нас были какие-то свои проблемы, было не до конференции, и Жорж Лошак сам сделал доклад. Геологи и физики только развели руками, потому что таких совпадений и вправду не бывает. Некоторое время я сидел и переваривал то, что сообщил мне Ковалев. Голова гудела. А затем начал спрашивать, слишком уж много вопросов вертелось в голове. А почему в ваших ядерных реакциях нет никакой радиации, никакого ионизирующего излучения, и даже радиоактивные элементы превращаются в стабильные? Такова физика этого процесса. Здесь все соблюдается. Закон сохранения энергии — закон сохранения заряда. А основным строительным материалом для трансмутации являются протоны, входящие в состав воды. При этом, если происходит сборка атомных ядер, значит, вылетают нейтрино. А если напротив идет разборка тяжелых ядер, а мы, свинца, получали калий и кальций, то вылетает антинейтрино, и все. Поскольку нейтрино практически не регистрируется, мы ничего и не видим, ни осколков деления, никаких альфа-частиц, бета-частиц, нейтронов, гамма-квантов. То есть мы имеем классический неядерный процесс. Я бы сказал, не классический ядерный. Допустим, еще вопрос. Если вы говорите, что попасть в этот хитрый режим непросто, нужны определенные поля, токи и прочее, то что же запустило процесс трансмутации на ранней Земле? Я уже знал ответ, и Владимир Дмитриевич подтвердил мою догадку. Думаю, угрозы — те самые молнии, где имеется самый широчайший набор частотных параметров во всем электромагнитном спектре. Что-то случайно подходит и запускает. А грозы когда-то были чудовищными. Геологи находили проплавленные на 10-20 метров базальты от удара молнии. Так что, возможно, запускала этот природный процесс именно электрическая деятельность в присутствии магнитного поля Земли. Последнее должно быть обязательно. Еще некоторое время помолчав и утоптав информацию в голове, я вздохнул и решил вернуться к началу истории. «Ладно, возвращаемся к господину Уруцкоеву, который колол бетон и случайно обнаружил в бетонных лунках». Ковалев отрицательно покачал головой. «Нет, не в бетоне. Когда они начали изучать вопрос Пшиков и Бахов, то перенеслись в лабораторию, создали установку и начали делать лунки в больших полиэтиленовых блоках. И опять-таки размер блоков был ими найден совершенно случайно». Позвонили знакомым в соседний институт, те говорят, да, у нас есть обрезки литого полиэтилена, пока не выкинули, приезжай и забирай. Так делалась наука в 90-е. Они поехали и вывезли круглые блоки размером 380 мм в диаметре и толщиной сантиметров в 20. такие полиэтиленовые ковриги. Начали в них по кругу сверлить лунки, 8 штук, совать туда электроды и закладывать разные образцы сгораемых элементов. Закладывали проволочки и фольгу, никель и свинец меняли нагрузку, смотрели зависимость от состояния центрального толстого электрода, ведь токи там были до 5 кА, поэтому электрод изнашивался, выкрашивался. Прервав рассказчика и забегая вперед, скажу, что счастье просто улыбнулось тогда у Рудскоеву с этими полиэтиленовыми ковригами. В них можно было проделать восемь лунок по кругу, они и начали проделывать. Потом-то выяснилось, что когда взрывная емкость была одна, эффект отсутствовал, когда их было в блоке две, почти не улавливался. При четырех уже заметно проявлялся, и максимума достигал при восьми, высверленных по кругу лунках. Важна была также форма лунок, их число и взаиморасположение, то есть процесс трансмутации носил явно резонансный характер. Три года ребята у Руцкоева проводили свои эксперименты, деньги у них на тот момент от производственников были, пробовали и так, и сяк, пока не нашли ту самую зависимость, о которой мы уже говорили. Когда идет сильный удар, случается трансмутация, а если удара нет, нет и превращения элементов. Причем они так и не поняли, почему получается трансмутация. Они просто констатировали экспериментальный факт. Кстати, в середине полиэтиленового слитка с восемью лунками в момент трансмутации образуется светящийся шар величиной с футбольный мяч молочно-белого цвета, который сразу распадается на мелкие шарики, а они уже просто исчезают. Ух ты! Владимир Дмитриевич, а вы про Шехпаронова не слышали случайно? Нет. А кто это такой? «Советский Тесла. Это человек из науки, не бог весь какой теоретик, но прирожденный талантливый экспериментатор, который в теории не преуспел, в отличие от вас, но хорошо чувствовал предмет исследования. У него получались не только летающие плазмоиды, но и другие удивительные вещи, о которых даже рассказывать страшно». «Нет, я не знаю Шахпаронова», — вздохнул Ковалев. «И я не думаю, что это плазма». Есть так называемое понятие «рекомбинация плазмы». Обычная плазма должна распадаться за 100 микросекунд, а этот шар у курчатовцев держался в тысячу раз дольше. Они на камеру его даже сняли. Кстати, тоже интересный вопрос. Зачем они поставили камеру, как вы думаете? Разве нельзя было смотреть процесс взрыва глазами? Клетка-то, в которой осуществлялся взрыв, была прозрачна. Клетка? Да, там же Взрыв. если что-то вдруг отлетит, и такие случаи, кстати, были. Но опасность представляла не это, опасность была в другом. Если люди слишком быстро входили в эту клетку после взрыва, они начинали болеть. Поэтому камеру и поставили, и после взрыва выжидали часами, пока там все не рассеется. Что все? Там же нет радиации. А это не радиация, как и светящийся шар, не плазма. Это нечто другое. И чем же люди болели, если быстро входили в клетку? Я спрашиваю потому, что у Поронова люди тоже начали чувствовать себя плохо и в конце концов забросили свои опыты. Общее тяжелое состояние, похожее на облучение. У некоторых начали выпадать волосы. Поэтому и ждали, включали вентиляцию даже. Все происходило в одном из корпусов Курчатовского института, рядом с чайным домиком, где дом-музей Игоря Курчатова. Это если через центральную проходную идти от бороды, памятник Курчатову, слева вдоль забора. В этот момент беседы меня охватило волнение. Вот оно. Все сходится. Трансмутация элементов, возникновение светящихся шаров, странное воздействие на организм. Некоторое время я размышлял, потом вздохнул и решил не гнать лошадей, а вернуться к генеральной линии повествования. Не для себя, для потомков, для истории, для слушателя. Тогда я повторю свой вопрос, оставшийся ранее без ответа. В 2003 году вы опубликовали это открытие. Был большой фурор и доклады. Где же Нобелевская премия? Где воспроизводимость? Почему 17 лет прошло? И никаких результатов. Почему никаких? Во-первых, результаты есть, и они вполне практические. Я о них расскажу попозже, только вы со стула не упадите. И с воспроизводимостью, как выяснилось, все не так однозначно плохо. Я же говорил, что в те годы, когда я делал доклады в разных институтах после публикации нашей статьи в аналах, ко мне, к моему удивлению, стало после выступлений подходить довольно много разных людей — которые этот эффект наблюдали, причем порой до анекдота. Одну такую историю расскажу. Значит, сделал я доклад в Фиане, подходит потом ко мне такой мужичок невысокого росточка. Хочу с вами поговорить. Это был 2004 или 2005 год, как раз самый пик интереса. Потом-то... у широкой научной общественности пропал интерес к теме потому что пропала сама широкая научная общественность очень многие просто поумирали а остальные кто могли уехали за границу у нас сейчас пустые институты стоят некому думать в общем оказалось что этот невысокий мужик приехал из алматы где был очень мощный институт по разработке сверхбыстрых торпед для подводных лодок движителем винта в торпеде был сплав меди и свинца Он прямо на борту торпеды расплавлялся электромагнитной катушкой и направлялся струей на турбинку. И поскольку металл очень плотный, его требуется не очень много, а торпеда — изделие такое, что ничего в ней жалеть не надо, все на один раз. И потому можно форсировать возможности двигателя до предела и крутить лопатки турбинки, приводящие в движение винт, чтобы торпеда двигалась с максимальной скоростью, которая только возможна в воде. Поняли идею, да? Расплавляется свинец с медью, магнитное поле раскручивает эту жидкость, как ложка раскручивает чай, и потом она подается по тонким трубкам диаметром миллиметра два на лопасти турбинки. Этого заряда расплава хватает, чтобы разогнать торпеду, вес которой приблизительно 5 тонн до максимума, пока она не воткнется в цель. Все вроде придумано классно, но на каком-то этапе произошел у них странный затык. Затык заключался в следующем. В какой-то момент все вдруг останавливалось, турбинка переставала вращаться. Оказалось, подводящие жидкие металл трубки забивались кристаллами вольфрама и молибдена, которых в свинце и меди просто не может быть по определению. Получив такой странный результат, они сначала кинулись в Алматинский институт ядерной физики, но там только плечами пожали. «Отстаньте, это невозможно, вы же взрослые люди». Самое интересное началось дальше. Ребята затеяли скандал, написали рекламацию поставщикам. «Вы нам посылаете негодный свинец и медь, загрязненные вольфрамом и молибденом. Вы что, обалдели, что ли? Это же госзаказ, оборонка». Тогда было очень строго. Написали и отправили реляцию в Москву. В Москве ее переправили туда, где выплавляли эти слитки, а там сильно обиделись. Специально создали комиссию, которая показала, что у них сверхчистый свинец, сверхчистая медь. Вот вам еще одна проверенная партия. Алматинцы опять свою бандуру запустили, и опять все повторилось один к одному. Тогда собрались вместе уже три комиссии совместно — алматинцы, производители слитков и московская надзирающая комиссия. Вместе они проследили весь путь металла от начала и до конца, сделали ЭРФА-анализ свинца и меди, провели масс-спектрометрию, нету молибдена, нету вольфрама. Да и откуда им взяться? Они же не плавятся так легко, как свинец и медь. У молибдена температура плавления 2600 градусов, а у вольфрама так вообще 3700 без малого. Как они могут попасть в медь или свинец в качестве примесей? Никак. Все три комиссии приехали в институт с проверенными слитками, запустили стенд и на каком-то моменте лопатки перестали крутиться. вытаскивают, режут трубочки и обнаруживают кристаллики Вольфрама и молибдена. Вот тут они сели и стали молча смотреть друг на друга. Что дальше-то делать? А дальше распорядилась сама история. Наступил 1991 год, и все кончилось само собой. Я слушал Ковалева, не перебивая, а он, глядя куда-то мимо меня, в прошлое продолжал. Мужик этот невысокий, который ко мне в ФИА не подошел и который, кстати, был помощником главного инженера, давно уже уволился из Алматинского института, работал в Москве на машиностроительном заводе, но эта история не давала ему покоя. И он спросил меня, могло присутствие сильного магнитного поля и сильного тока, который расплавлял металл, привести к трансмутации? Я говорю, да, могло, и эти спектры я показывал в докладе. Мы потом просчитали медь и свинец своей программой и действительно получили кучу вольфрама и молибдена на выходе. Так что не врал он. Потрясающая история. Снова вздохнул я, мне как будто не хватало воздуха в тесноте этого подвального кафе. Ну хорошо, ладно, вернемся к Куруцкоеву. Там есть еще непонятные для меня моменты. Вот вы убедились, что эффект существует, но его же еще надо было как-то объяснить. Нет. От нас, вообще-то говоря, Минпромнауки требовало только сказать, есть эффект или нет. Потому что поднялся жуткий скандал в академических и правительственных кругах. И только тот факт, что Леня Уруцкоев был в дальней родственной связи с Гайдаром, а еще то, что был поставлен под вопрос имидж Курчатовского института и привели к появлению этого запроса от Минпромнауки. Это был 2002 год. А почему это случилось так поздно, почти через 10 лет после обнаружения эффекта у Руцкоевым? Пока окончательно разобрались, что дело не в случайных неучтенных примесях, что происходит невозможное, прошли годы. Вот посмотрите. Ковалев положил передо мной материалы. «Здесь довольно крупно все нарисовано». Эта схема установки, вот эту кнопку я нажимал, а вот здесь стояли здоровенные баки размером с два таких стола, за которым мы сидим, накопители. Я внимательно осматривал горы бумаг, которые выкладывал передо мной Владимир Дмитриевич. Статьи, таблицы, спектры, графики, формулы, схемы и чертежи установок, и не понимал главного. «Владимир Дмитриевич, но как с помощью обычного электромагнитного излучения преодолевается кулоновский барьер? Почему атомные ядра на таких низких энергиях входят в соприкосновение? А он не преодолевается. Кулоновский барьер выключается трансмутационным излучением. Я выругался, это было уже слишком. Какого хрена? Что вы такое говорите? Что значит «выключается»? Вот это вопрос вопросов, почему колоновские силы выключаются. Но выключаются они на 10 в минус двадцать степени секунды. Невозможно объяснить, почему это происходит, но выключение колоновского барьера никак не нарушает законов сохранения энергии, момента импульса. Кстати, вы должны еще со школы знать, что, согласно квантовой механике, просачивание под потенциальным барьером с какой-то определенной вероятностью возможно. Туннельный эффект. Проходили в школе. Только для этого должен быть резонансный переход. Так что кулоновский барьер вполне преодолим. Просто этот переход очень мал по вероятности. а наше электромагнитное воздействие повышает сечение реакции, то есть вероятность ее прохождения. Вот и все. Ковалев снова стал перебирать бумаги. Сейчас я вам найду картинку поярче, чтобы был четко виден эффект. Ну вот, например, проба 662.7. Тантал взрывается в дистиллированной воде. Берется проволочка танталовая, наваривается в пробойном промежутке, заправляется в эту банку, подается ток. И вот видно, что молибдена, например, до взрыва не было вообще, а был цирконий, который после взрыва пропал. Его совсем нету в пробах после взрыва. «А откуда он раньше-то взялся?» «Не понял я». «Он находился в тантале в виде примеси на уровне сотых процента». «Ага, вижу». Марганец пропал, медь пропала, цинк пропал, зато нагорело никеля на порядок больше, чем было. А вот необий не изменился почти. Необий, да, практически никак не изменился, но появился, как я уже сказал, молибден. Причем это взрыв в одной чашке, потому что их было 8 штук. Разные чашки, но один удар, то есть заряд пошел одинаковый, но при этом в разных чашках получается разный результат. Смотрим образец 622.3, то есть уже 622-й удар, но третья чашка. И вот в третьей чашке уже получился свинец, причем много, на уровне 1%. А в тантале свинца не бывает в виде примесей. И вот еще опять появился никель. «Слушайте», — заинтересовался я, — «а нельзя было определить, в чем все-таки разница между чашками? Может, провода от накопителя к ним шли разной длины? В одну взрывную камеру чуть раньше пришло, в другую чуть позже. Кабели были совершенно одинаковые, сгораемые элементы тоже, чтобы токовая нагрузка была одинаковая при разрушении. Прям вот точно-точно отмеряли, уточнил я. Ну, настолько, насколько точно можно это сделать, взвешивая проволочку на микрометрических весах, чтобы по закону Ома сопротивление у всех проволочек было одинаково. Причем токовый удар был взят с двойным запасом, чтобы непременно сгорело. «Ну, значит, это просто стохастический процесс», — махнул я рукой. «Там же вручную никто эти шарики атомных ядер не лепит по заказу исследователей. Как уж полетели, так и полетели, случайно». «Как вам будет угодно», — театрально кивнул головой Ковалев. «Может, и так. Смотрим теперь 670-ю пробу. Получили после взрыва молибден, никель, сурьму, и опять очень много марганца. А еще имеем группу легких атомов, которых либо не было в исходном образце совсем, либо было так мало, что их рост составил четыре порядка. То есть, если посмотреть по элементный эффект роста, он может достигать тысяч процентов на отдельные элементы. Но если брать на круг, то новых элементов возникает приблизительно 1-2%. Правда, был случай у нас, когда выскочило 5%. То есть из материнских ста атомов тантала пять превращались во все остальное разнообразие. А вот это что, следы, что ли? Я устало ткнул в диаграмму, где сбоку был выписан ряд элементов. Да, это отмеченное присутствие элементов, следы, совершенно правильно вы сказали. Серебро, Индий, золото. То есть у получал золото. И это мой ответ американцам, про которых я вам еще не рассказывал, но пора пришла. Помните, вы спрашивали о практических результатах?